Глава тридцать восьмая. Карла. Проснувшись в день открытия подарков, Карла узнала, что Лили уже уехала в Лондон утренним поездом в шесть ноль три. «Очередной клиент требует внимания», — буркнул Эд. С отъездом Лили все заметно расслабились. Больше не слышно было ехидных комментариев или замечаний вроде «Пожалуйста, Том, посиди спокойно хоть минуту». Однако и без колкости Лили Карла чувствовала. В этом доме что-то не так. Мать Лили вела себя с ней особенно любезно, как бывает, когда что-то стараются скрыть. Карла подозревала, что это как-то связано с Дэниелом, братом Лили, о котором никто не хочет говорить. Может, они не общаются? Карле вспомнилась Италия, где многие соседи до сих пор попрекают ее незаконным происхождением хотя падение ее матери произошло четверть века назад. В последний день каникул в Девоне Карла гуляла с Эдом и Томом по пляжу. Это было важно для подготовки следующего хода. Прогулка вышла прекрасной. Карла уделяла Тому особое внимание, научив его нескольким итальянским фразам, и с удовольствием отметила, что понравилось мальчику. Том все схватывал на лету хоть и ладонью по колену всякий раз, повторив фразу «правильно». «Это один из его ритуалов», — прошептал Эд, будто зная, что она поймет. Карла всячески старалась очаровать родителей Лили. «Том всю неделю в специальной школе», — сказал его дед, когда Карла прощалась, готовясь ехать на станцию. «Нам всем с ним трудно, но у вас, я гляжу, ловко получается». «Приезжайте еще», — сказала мать Лили, по странному английскому обычаю, прижимая щекой к лицу Карлы. «Вы на нас хорошо влияете». Карле совсем не хотелось уезжать. В поезде она сидела, как на иголках. Они с Эдом договорились о встрече, чтобы обсудить, как и когда она будет позировать. «Жду с нетерпением», — сказал он, стиснув ей руку на прощание. Хостел встретил ее холодом и пустотой. Несмотря на множество молодых постояльцев, Карла ни с кем не сошлась. Девица с уродливыми татуировками и кольцами в носу были не ее круга. Они тоже ее сторонились. Никто из хостела даже не пригласил ее на общую новогоднюю вечеринку. Впрочем, Карла бы и не пошла. Укутавшись в одеяло, она стала изучать новые прецеденты. Маме она уже позвонила. Звонок был непозволительной роскошью, но девушке очень хотелось услышать родной голос. Слышно было плохо. «Я люблю тебя, Кара, -мия, едва разобрала она. «Я тебя тоже люблю, мама!» Лежа на узкой кровати, Карла закурила сигарету и со вздохом подвела итог. Уже январь, а она так и не добилась намеченных целей. Что-то должно произойти, чтобы события сдвинулись с мертвой точки. Она методично обдумывала следующий шаг, когда за стенкой оглушительно загремела музыка. Девица из соседней комнаты уши не жалела, ни свои, ни чужие. Как прикажете что-нибудь обдумывать под такой грохот? Сходить, что ли, в душ, успокоиться? Взяв пакет со всем необходимым и накинув халат, Карла заперла комнату и пошла в конец коридора. Она не пробыла в душевой и пяти минут, как в дверь забарабанили. «Пожар! Пожар! Всем выйти из здания!» «Я еще могу ощущать запахи». Говорят, обоняние покидают умирающего последним. «Стало быть, еще не все потеряно. Еще не все. Это хорошая новость. Плохая новость». Что-то горит. Еще хуже. В комнате нет красных туфель».